Глава девятнадцатая «Ал, Даниэр, как хорошо, что я вас встретил!» Тут же воскликнул советник, замечая несчастного эльфа. Резво подскочив с мраморной скамейки, на которой до этого сидел в компании нескольких собеседников, Алториан направился к главе теней. Еще не успев подойти, он уже начал засыпать дониера вопросами, не переставая жестикулировать. Эльфу ничего не оставалось, как сделать заинтересованный вид. «И вот скажите мне...» Открывшийся портал и буквально вылетевший оттуда рай, заставили советника забыть о вопросе. И неудивительно. Всегда спокойный и степенный придворный маг, ну, кроме тех случаев, когда не сходился во мнениях с целителем, сейчас имел весьма бледный и беспокойный вид. «Даниэр, беда!» – выдохнул рай, но больше ничего добавить не успел. Неожиданно повсюду появились маленькие красные огоньки. Все окружающее пространство буквально затопило ими. На мгновение те, кто находился сейчас во внутреннем дворике, застыли, глядя на неожиданное светопредставление. Но еще через несколько секунд огоньки исчезли, словно их и не было. «Что бы это?» Советник, захрипев, упал, как подкошенный. Тонкий длинный кинжал насквозь пронзил горло мужчины. Алтелрайт тут же опустился рядом с ним, запечатывая магией шею пострадавшего. Даниэр успел обернуться как раз вовремя, чтобы заметить одного из эльфов, до этого момента спокойно сидящего на скамейке, а теперь пытавшегося сбежать через портал. Немедленно секунды Даниэр метнул в открывшийся портал свой клинок. Достал он убийцу или нет, было неизвестно, но попытаться был обязан. — Это все Алтаса Рилейн, — быстро заговорил маг. — Я видел, как она что-то сделала с порталом, через который прошли Гэрри от Салире. Что вы... «Нет времени!» – перебил Алтыл-Рай. «Кажется, теперь мы знаем, кто причастен к заговору». Как бы Даниэра ни было шарашена этой новостью, но предаваться размышлениям действительно не было времени. Коротко кивнув, он еще раз окинул внимательным взглядом дворик. Несколько эльфов, находившиеся здесь в момент нападения, с ужасом взирали на лорда Ториана и о чем-то перешептывались, не решаясь подойти ближе. Ладонь Даниэра окутала голубоватое свечение. Он поднес ее ближе к шее, магически усиливая свой голос. «Стража! Предательство! Перекрыть входы и выходы дворца! Охранять советы, приближенных к плодыке, Найти и обезвредить Л Алтуса Лейн из старшего дома, поющих в пустоте! Будь осторожна, она очень опасна!» Оглянувшись, он с беспокойством смотрел советника. Но, заметив ничего не выражающий взгляд, Алтайл Рая понял, что тот уже связался с целителями. Через некоторое время маг пришел в себя и устало покачнулся. Дистанционные разговоры отнимали много сил, поэтому их использовали только в экстренных случаях. «Иди», — слабо отмахнулся маг, когда Дан поспешил к нему. «Сейчас прибудет Алантор, а тебе нужно отловить предателей и попробовать отыскать Гэри от Солере. Надеюсь, с ним все хорошо». Согласившись с доводами бывшего наставника, наниер поспешил в глубь дворца. Он не боялся, что предательница покинет место преступления. Если леди Сарелей действительно хотела убить владыку, то сейчас она могла находиться лишь в одном месте – около входа в зал единения. Мало кто знал, что это полумифическое место находится во дворце. Именно там первому владыке удалось договориться с сущностью Светлого Леса. Правда, в стародавние времена она представляла собой маленькую поляну, но потом ее скрыли от посторонних глаз, выстроив вокруг обитель владык Светлых Эльфов. И теперь, чтобы попытаться совершить переворот и стать владычицей их народа, эльфийке нужно попасть именно в это, средоточие древней магии. «Идиотка!» – мысленно рычал Даньер, спеша в нужном направлении. Неужели она думает, что это так просто? Первый владыка слишком многим пожертвовал и потратил немало времени, чтобы договориться с древней сущностью. То тут, то там, по дороге к цели, он натыкался на сражающихся эльфов. Везде мелькали вспышки заклинаний, взрывы и крики раненых. Пробиваясь с боем по коридорам дворца, Дан чуть ли не рычал от досады, что теряет драгоценное время. В полутворимого сумасшествия он лишь краем сознания отмечал, как много предателей оказалось внутри дворца. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Оставалось только сражаться, защищая значимые для дальнейшего процветания расы эльфов. Когда Даниэру оставалось идти совсем немного, дорогу ему преградил рыжеволосый эльф, небрежно помахивая шпагой. «Да, ты куда-то спешишь?» Насмешливо протянул он. «Эстонель, и ты тоже?» Данир поудобнее перехватил короткий меч. «Я всегда знал, что ты слишком самоуверен, но не думал, что совсем уж идиот. О, мне сделали предложение, от которого я просто не смог отказаться». Усмехнулся тот, нападая. «Решил, раз не получилось занять теплое местечко при Кериате, попытать счастье с новой владычицей, если бы у нее все выгорело». Дан парировал атаку, быстро переходя в наступление. У него не было времени разводить лишние полиэтессы, поэтому он стремился как можно быстрее сразить противника и двинуться дальше. Правда, короткий меч не слишком удобное оружие против шпаги. Да и Станель слыл одним из лучших фехтовальщиков. Но выбирать не приходилось, слишком многое было поставлено на карту. «Если этот владыка не смог оценить моих достоинств, значит, мне нужен другой». Зло фыркнул эльф. Он тоже старался как можно быстрее победить, поразив длинным изящным лезвием ненавистного противника. Вот только тоннель на несколько веков младше Даниера. Соответственно, и опыта у него было меньше. А в битвах не на жизнь, а на смерть опыт решал буквально все. Хмыкнув, глава теней в очередной раз ушел от атаки и подгадав момент, почти вплотную скользну к эльфу, пронзая своим мечом. «Не в этот раз». Проговорил он, вытаскивая оружие из тела поверженного противника. Раздавшийся звук разбитого стекла и глухой стук заставили его резко обернуться. За спиной лежал эльф, так и не выпустивший из рук арбалет. А над ним нависла алтарь Аниэль. Даниэр перевел взгляд с поверженного стрелка на целительницу и вопросительно выгнал бровь. «Внимательнее надо быть», — заявила эльфийка, деловито заправляя светлую прядь волос за ушко. Правда, в следующее мгновение ей пришлось освобождаться из захвата, подкравшегося спины противника. Перекинув нападающего через себя, она одним ударом вырубила его. Просвистевший мимо нее кинжал и раздавшийся стон заставили вздрогнуть от неожиданности. Глянув через плечо на мертвого эльфа, Алтара Аниэль лишь пожала плечами. — Вы меня удивили, — признался Даниер, глядя на целительницу, которая казалась не так проста. «Я хоть и целитель, но постоять за себя могу», — пыркнула эльфийка, пытаясь одновременно поправить платье и сдуть с лица мешающий локон. «Братья постарались». «Хорошие у нас целители», — хмыкнул глава теней, оттирая меч от крови. Еще одна фаза пролетела мимо него в окно. Раздавшийся вскрик и звук падения возвестили, что алтарь Аниэль опять не промахнулась. Дан даже решил при случае дать приказ чтобы по дворцу расставили как можно больше таких как оказалось нужных в обороне вещей вы куда то спешили?» мило улыбнувшись поинтересовалась эльфийка даниер только хмыкнул вот уж точно бы никогда не подумал что эта вечно скромная алта окажется настолько боевой женюсь неожиданно подумал он решив что упускать такую женщину в настоящее кощунство Вот как только совсем разберемся, точно женюсь. Да, вы совершенно правы, согласился он. Мне нужно. Я с вами, перебила Эльфийка и предупреждающе подняла руку. Возражения не принимаются. Куда идти? Решив, что времени на препирательство нет, а защищать ее он в состоянии, Даньер продолжил свой путь. Сейчас не было ничего важнее его миссии. Слишком многими бедами грозило вмешательство Алтыса Лейн в договор владыки. Уже на подходе к нужному месту они услышали звуки битвы. Осторожно выглянув из-за угла, Даниэр разглядел двух принцев, защищающих вход в зал единения. Неприметный на первый взгляд вход был, конечно, хорошо укреплен, но долго бы не выдержал слаженные атаки трех магов. Поэтому сейчас Олвер старательно удерживал нападающих, раскинув щиты. В это же время Кантар сражался со второй троицей эльфов, помогая себе не только мечом, но и магией. Судя по телам, валяющимся неподалеку, Куромпринцу хоть и приходилось туго но задачей он вполне справлялся. Пока никто не заметил, Даниэр сплел заклинания заморозки и запустил его в магов, тем самым снимая угрозу проникновения. Не теряя времени, он метнул нож в одного из противников Крумпринца. Воспользовавшись замешательством, наследный принц быстро справился и с остальными. «Мразь!» — из противоположного угла к Даниеру метнулась незамеченная им раньше эльфийка. «Алтас Лейн, вы куда-то спешите?» Целительница, выскочившая из-за поворота, перехватила предательницу, заломив ту руку и приблизив свою ладонь, окутанную зеленоватым свечением, к ее спине. «Пусти! Что ты можешь мне сделать?» — завопила бешенная предательница, стараясь вырваться из захвата. «Иногда больного проще добить, чтобы не мучился». Холодно ответила Алтара Ниэль, тем самым остановив трепыхание своей пленницы. «Клянусь всеми богами, точно женюсь!» Облегченно выдохнул Даниэль, устало присев на корточки. Вылетев из неуправляемого портала, Алина Кубарем полетела в кусты. Пару раз сильно привожившись обо что-то, она, наконец, затормозила. Раскинув руки и тяжело дыша, девушка приходила к себя, попутно стараясь оценить обстановку. Жива голова на месте, и это уже радует. Задумчиво глядя на хмурое осеннее небо, мелькающее среди ветвей кустов и деревьев, практически лишенных листвы, Алина пыталась понять, что пошло не так. Кажется, когда они уходили из дворца, портал был исправен, но потом словно сбесился Невидимый вихрь внутри перехода подхватил телохранительницу и начал очень быстро вращать. Затем, выкинув неизвестно где. Осторожно пошевелив руками и ногами, девушка убедилась, что ничего не сломала. Приподнявшись, она слегка поморщилась. Все тело болело от полученных ушибов. Выбравшись из кустов на относительно чистую местность, Алина удрученно смотрелась по сторонам. Кругом сплошной лес. Ни малейшего признака человеческого жилья. Ну, или какой другой расы. Мне бы сейчас не помешал указатель, в какой стороне искать гаирята. Подумала телохранительница, и вдруг застыла. Маячок. Нахлопнула себя лбу и тут же зашипела. Кажется, у нее зарождалась знатная шишка. Еще раз смотревшись, чтобы точно убедиться, здесь абсолютно никого нет, Алина закрыла глаза и сосредоточилась. Ей нужно было найти искорку пульсации своей магии на владыке. Где-то неделю назад, когда девушка пожаловалась Алту и Рая, что ей надоело разыскивать по всему дворцу Герриата, тот в шутку предложил повесить на неуловимого эльфа магический маячок. Алина тут же ухватилась за эту идею, потребовав у наставника подробных объяснений. Правда, потом пришлось повоевать с владыкой который напрочь отказывался встать, как он выразился, меченым. Если бы не Даниэр, который попросил пожалеть придворных, кидающихся чуть ли не в рассыпную от зверского выражения леса телохранительницы, когда та рыщит в поисках пропажи, а Лине еще долго пришлось бы уговаривать Гэрриэта. Только заряда хватало всего на три дня. А потом маячок нужно было обновлять. Но это куда лучше, чем искать пропажу самостоятельно. Почувствовав искорку магии, Алина протянула к ней невидимую нить, привязав второй конец к своей руке. Теперь можно совершенно спокойно отправляться на поиски. Маячок впитывал нить в себя, притягивая телохранительницу к цели. Девушка старалась идти как можно быстрее, несмотря на хромоту, опасаясь, что магическая искорка рассеется. Ведь время ее существования скоро истекало. Продираясь сквозь кустарник, Алина, на чем Светка стерила и Герриата, и портал, занесший их неизвестно куда, и непроходимую местность. Хорошо, хоть маячок чувствовался все отчетливее, значит, девушке оставалось совсем немного. В очередной раз, выбравшись из гущи кустов, телохранительница устала, оперлась плечом о ствол молодого дуба. Вот же странность какая. Задрав голову и посмотрев на ветви дерева, подумала она. Деревья такие же, как и в моем мире, а все равно кажутся совершенно незнакомыми. Может, форма другая? Хотя я в этом никогда не разбиралась. Дровернув головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, Алина опять закрыла глаза и посмотрела на маячок. Тот мигал все больше тускнее, но пока еще держался. Телохринительница открыла глаза, оттолкнулась от шершавого ствола и продолжила свой путь. Вскоре нить привела на каменистый берег бурной реки. Судя по раздававшемуся грохоту где-то рядом находился водопад. Подойдя ближе к воде, Алина ополоснула руки и лицо, стараясь громко не шипеть, когда капли попадали на царапин на коже. Разогнувшись, она смотрелась, решая, куда стоит идти дальше. Нить ощутимо натянулась, значит, лодыка был где-то совсем рядом. Алина слегка прищурилась и присмотрелась к стоящей неудалеке группе валунов. Если зрение не изменяет, то на одном из них лежит шарфик Гарриэта. Направившись в ту сторону, телохранительница продолжала осматриваться, стараясь заметить еще какие-либо следы эльфа. Глаза ее не обманули. Она подняла порванный шарф и аккуратно его сложила. Бросив еще один взгляд на грубые булыжники, чуть не выронила легкую ткань и сильно побледнела. Среди скопления огромных камней она увидела окровавленную руку с неестественно вывернутыми пальцами. Алина бросилась туда, позабыв о ноющей ноге и, и притормозив лежу у самого входа в своеобразную пещеру, которую образовывали валуны. Она осторожно зашла внутрь и присела около бессознательного владыки. Затем протянула руку, чуть дрожащими пальцем почувствовала слабое биение пульса и с облегчением выдохнула. «Хвала богам, жив!» – подумала Алина, продолжив аккуратно ощупывать тело эльфа на предмет внешних повреждений. Кажется, сильнее всего пострадали правая рука и голова. Из-за крови не было видно, насколько тяжелые раны, поэтому телохранительница вернулась назад к реке, чтобы смочить шарф. Каждый раз возвращаясь к эльфу, а затем стирая кровь с его лица, шеи и рук, Алина старалась не думать о плохом, но нет-нет, а паника все равно плавно накрывалась головой. Сейчас она искренне ненавидела себя за то, что не владеет слепной магией и не может просканировать Гарриата. Ведь если при поверхностном осмотре обнаружились только сломанная рука, разбитая голова, порезы и ушибы, то это совсем не значило, что нет внутренних, куда более серьезных повреждений. Вернемся домой, пристану к Алтуаландеру. Он может научить меня хоть чему-нибудь. Отбросив вымышев крови шар в сторону, девушка осторожно смотрела голову владыки. К ее огромному облегчению там оказался всего лишь глубокий порез. Сняв свою куртку, телохранительница приподняла голову мужчины подложив импровизированную подушку. Горят, ты слышишь меня? Позвала слегка, похлопав эльфа по щеке. Гэря очнись. Но владыка так и не пришел в себя. Присев рядом с эльфом, Алина осмотрела его, раздумывая, что делать. Запнувшись взглядом по калеченную руку, решила первым делом разобраться с переломом. Благо, опыт у нее был. Достав кинжал, девушка уже хотела направиться к ближайшим деревьям, чтобы найти, чем зафиксировать израненную конечность, когда знакомое золотистое сияние возвестило вспыхнувшие рядом арки портала. Поудобнее перехватив клинок, чтобы в случае опасности его можно было метнуть, Алина выглянула из своего укрытия. По каменистому берегу в сторону леса плавно шагала рыжеволосая эльфийка в простом желтом платье и с большой корзиной, которую она легко несла с собой. Помедлив пару мгновений, убедившись, что больше никто не появился, телохранительница решила рискнуть. «Алта!» Окликнула она эльфийку, медленно выходя из-за волна. Алта, та настороженно замерла, рассматривая Алину. «Простите, если напугала, и я не хотела». Девушка демонстративно положила кинжал на землю, тем самым показывая, что она не опасна. «Я не знаю, где оказалась, а мне очень срочно нужен целитель». Медленно, приближаясь к незнакомке, продолжила объяснять она. «Ну, допустим, я целитель». Все так же настороженно глядя на нее, сообщила эльфийка. Правда, Алина не сдержала облегченного вздоха и ухватила за руку. — Пожалуйста, пойдемте со мной, мне действительно нужна помощь. Не обращая внимания на сопротивление зрительницы, телохранительница упрямо вела ту к огромным камням. Правда, как только эльфийка увидела, кто там лежит, сама бросилась вперед, тут же опускаясь на колени перед бессознательной владыкой светлых эльфов. Принявшись водить над ним руками, окутанными зеленоватым свечением, Эльфейка, не прекращая, что-то бормотала. Лишь раз она застыла, задержав руки на уровне легких, заставив телохранительницу изрядно поволноваться. Но затем, удовлетворенно улыбнувшись, продолжила обследование. «На голове глубокий порез. Наконец заговорила она. Также есть легкое сотрясение, правое плечо выбито из сустава, пальцы сломаны, на левой ноге растяжение связок». Пара ребер сломаны, легкий не задела, а в остальном сильные ушибы и царапины. «Что с вами случилось?» Оглянувшись, целительница взглянула на Алину. «Наш портал сошел с ума», — буркнула та в ответ. «Меня выкинуло в получасе ходьбы от этого места, а Гэри... владыгу сюда. Я вообще поражаюсь, как он не убился». «Если вы уходили из дворца, то это не могло быть мгновенным перемещением, так как сейчас вы очень далеко от столицы». Стала объяснять целительница деловита рои своей корзине. Скорее всего, он успел выставить воздушные подушки, что и спасло ему жизнь. Но крутила вас знатно, расводыка все равно так сильно пострадал. Наконец, достав тканевые ленты, она отставила корзину в сторону. Я сейчас перевяжу ему голову и зафиксирую руку, а затем мы порталом отправимся ко мне домой. Он находится неподалеку. Во дворец отправить не смогу, сил не хватит. Заметив хмурый вид мягко улыбнувшись, поснила царительница. Да и нежелательно ему сейчас перемещаться на такие большие расстояния. Мы лучше отправим вестника, только сначала я вас немного подлечу. Приподнимите его, ауталеры. Выполнив просьбу эльфийки, Алина осторожно прижала к себе владыку. Откнувшись носом спутанные волосы, она почувствовала уже знакомый аромат свежести. Почему-то именно он позволил девушке окончательно успокоиться и поверить, что все будет хорошо вы знаете мое имя но я не знаю вашего немного отстранив от себя гарета чтобы не мешать перевеске, девушка вопросительно глянула на эльфийку так кто же вас не знает хмыкнула целительница вы видел нашего владыки а меня зовут Мириэль. приятно познакомиться алта вежливо ответила алина вновь опуская гарета но почему я вас никогда не видела во дворце «Но там без меня хватает хороших целителей», – отмахнулась та, укладывая тканевые полоски и баночку с назад в корзину. «Сейчас я обследую вас, и можно отправляться». Окутав своей ладони зеленым сиянием, Мириэль принялась за дело, постоянно хмыкая и удивленно округляя глаза. Алина даже заподозрила, что чем-то отличается от остальных эльфов. «Ну, мало ли, вдруг у нее второе сердце, лишняя пара легких или вообще хвост трос. «Кстати, совсем недавно у меня сильно судел копчик». Неожиданно подумала она. «Может, и правда появился?» «Только и царапина, наконец сказала целительница. «Вы действительно везучая». «Почему вы так решили?» — поинтересовалась Алина, чуть слышно выдохнув. Все же хвоста не было. «Ну, во-первых, судя по листьям и веточкам в волосах, кусты, в которые вас закинуло, смягчили удары после спасли жизнь». Поснила Мирель, вставая на ноги. А во-вторых, вам безумно повезло, что я все же решила отправиться сюда за кое-какими поздними осенними цветами, а не домой. Меня ведь словно что-то подзуживало изнутри, подталкивая идти за сбором прямо сейчас. Да, в таком случае я действительно счастливица, И безмерно вам благодарна, согласилась телохранительница. Так, теперь нам нужно вынести отсюда владыку. Проинструктировала Мириэль. Здесь слишком мало места, чтобы открыть портал. Идите вперед, я займусь этим. Целительница лишь согласно склонила голову и, подхватив свою корзину, вышла из окружения валунов. Алина, посмотрев ей вслед, вновь перевела взгляд на Гайриата. Осторожно, проведя кончиками пальцев по его щеке, чуть слышно выдохнула. Потерпи немного, все будет хорошо.